Глава 19 «Атаман, надо сюда непременно наведаться и эти рабские бараки». «Я бы с огромной радостью, но это не в наших скромных силах, по крайней мере пока», ответил я Милошу, стараясь не смотреть на огороженные высоким забором рабские бараки. «Я тебе далеко не все могу сказать, но знай, не все так просто в этом мире, так как есть некие могущественные силы, бороться с которыми мы на данный момент на равных не в силах, Но вот что мы действительно можем сделать, так это захватить Джерсан. Это одним махом перекроет поток рабов из вольных баронств. Правда, после него на нас всем скопом набросятся степники, ведь это их главный источник дохода. А к такому повороту событий мы пока совершенно не готовы. Захват Джерсана — это вызов всей степи. А мы еще слишком слабы, и это самая главная наша проблема. Ну, хоть так. С огорчением выдохнул Милош, задумчиво всматриваясь куда-то вдаль. Мы продолжили путь, и я в очередной раз погрузился в размышления. И чем больше думал, тем больше вопросов в моей голове вертелось. Особенно, с какого ляда орден шестилистника занимался работорговлей, и почему он теперь решил от этого скотского дела отказаться. Думал я, думал, и вдруг пришедшая в голову мысль словно током шибанула. А ведь именно мои действия на хорте и вынудили Орден избавиться от давно налаженного дела, и причиной тому стала моя резко возросшая популярность в реалити-шоу. Если в цивилизованных местах об этих делишках узнают, грандиозного скандала определенно не избежать. Вот только для чего им требовались рабы, да еще в таких сумасшедших количествах, и вообще, куда подевались все эти люди, если за более чем сто лет их должно было быть, ну никак не меньше миллиона живых душ. А как мы будем Джарсан брать атаман? Неожиданно прервав мои размышления, поинтересовался Милош. А действительно, как, подумалось мне. Если пойти войной на вольное баронство, то степняки останутся за спиной и рано или поздно захватят Хортицу и все уничтожат. А если пойти войной на степняков, то нас так основательно проредят, что даже думать о войне со своей самозванной женушкой нечего. Мне после таких потерь останется лишь отсюда ноги уносить куда подальше. Знаешь, Милош, — По возвращению на Хортицу пошли-ка человек 15 из числа самых опытных своих бойцов в вольное баронство. Пусть кто-то из них в войско графини Фарно наймется, нам информация нужна. И еще, надо достать несколько комплектов униформы графской гвардии и заодно такой же ткани закупить, чтобы пошить форму человек на 500 Для чего? — удивленно приподнял брови Милош, всматриваясь в мое лицо. — А для того... Сварливо проворчал я, сердясь на своего подчиненного, не догадавшегося о смысле моей задумки, хотя, исходя из занимаемой им должности, обязан был схватить смысл на лету. Что мы не можем ждать, когда графиня Фарно захватит все маноры в вольных баронствах, организуется и пойдет на нас войной. Мы должны прийти за ней сами, а для того, чтобы туда пойти, следует избавиться хотя бы на некоторое время от степняков за нашей спиной. — И как это сделать? — озадаченно потирая затылок, выдохнул командир разведывательной сотни. — Нет, Милош, конечно, толковый человек, и, как боец разведчик, с немалым боевым опытом очень хорош. Но образование и широкого кругозора явно не достает. А это значит, он практически достиг своего карьерного потолка. — Гм, придется всерьез озаботиться, где найти более толкового. — Нет, не на замену. Пусть Милош и дальше разведывательную сотню возглавляет. — А вот о создании полноценной разведслужбы и службы контрразведки нужно задуматься всерьез уже сейчас. — А сделаем мы вот что. Приблизившись вплотную к Милошу, я шепотом объяснил, что надо сделать, и от услышанного у него аж глаза от изумления округлились. — А что, это может действительно сработать? — охрипшим голосом прошептал разведчик. — Вот ты и продумай в деталях, как воплотить в жизнь этот план, — отчеканил я, и, пришпорив коня, поскакал вперед, обдумывая на ходу возможные варианты. Но чем дольше думал, тем сильнее склонялся к первоначальной своей задумке. Достать несколько комплектов униформы графской гвардии и пошить пять сотен комплектов, и в этой одежке захватить Джерсан, представ в образе войска графини Фарно, и тем самым вызвать большой набег на вольные баронства, что на какое-то время затормозит формирование большой армии, но, к сожалению, не решит главного. В такой архисложной ситуации требуется какое-то неординарное решение, а его я все никак не находил. Сколько я проехал, обдумывая свои дальнейшие действия, не знаю, но солнце уже заходило за горизонт, пора остановиться на ночевку. Подыскав подходящее местечко для бивака, я отдал команду остановиться и, соскочив с седла, размялся. И только тогда мне в голову пришла интересная мысль. А ведь у гильдии огневых дел мастеров просто не могло не быть своей разведывательной службы с обширной агентурной сетью. И кто-нибудь из нее непременно должен был прибыть в караване вместе с нашим бравым кузнецом на Хортицу. Эх, вот что значит быть дилетантом. Постоянно приходится по новой изобретать велосипед, а профессионалов и взять-то неоткуда. Разве что кто-нибудь из обещанных туристов-добровольцев ко мне пожалует с соответствующей компетенцией и образованием. Иначе хоть караул кричи. «Атаман, а нам срочно надо город Джерсан захватить?» Спросил Милош, грея руки у костра. Подумав, я негромко ответил. «Не так, чтобы срочно, но и откладывать в долгий ящик никак нельзя. Джерсан наш прямой конкурент и непременно будет стремиться нас уничтожить. Видишь ли, на острове, где я был, производят очень редкие и очень дорогие лечебные снадобья, распространяемые среди знати не только в вольных баронствах, но ну и по всей большой и малой хорте. Джерсан, по сути, является главной перевалочной базой этой торговой цепочки. Хозяева главного скупщика рабов нас никогда в покое не оставят, опасаясь, что мы станем угрозой их торговым интересам. В общем, выбор у нас невелик. Либо они нас, либо мы их. Если мы уничтожим Джерсан, то непременно возьмем под контроль торговлю с надобьями по всему континенту. А это не просто большие деньги, а очень большие и к тому же огромное влияние в среде владетелей маноров «А эти самые таинственные островитяне согласятся с нами торговать? Или предпочтут послать по известному адресу?» С немалой заинтересованностью спросил сотник, продолжая с затаенной грустью наблюдать за пляской огня горящих сухих полиниев. «Согласятся, никуда не денутся», — категорически заявил я. «Тем более они сами предложили захватить или спалить дотла этот город. Выбор на наше усмотрение». Видимо, великий хан Тугуркан вконец зажрался или чем-то стал островитянам неугоден. Точно причин не знаю. Но в любом случае мне думается, им с нами сотрудничать по какой-то только им ведомой причине будет куда выгодней, нежели иметь дело с Джерсаном. И это главное. — Было бы неплохо, — пробубнил сотник, все так же продолжая задумчиво взирать на пляску огня. — Ладно, поболтали, а теперь пора спать. Поднявшись, Я расстелил подстилку и, подложив под голову войлочный валик, укрылся шерстяным одеялом. Поворочившись сбоку на бок, уснул крепким сном. А на следующее утро мы, оседлав коней, понеслись дальше. Полторы недели мы день и ночь мчались домой, останавливаясь лишь для короткого отдыха. Вновь прыгали в седло и скакали дальше. И вот, наконец, на горизонте появилась Хортица. Направив своего бурова на холм, я посмотрел в бинокль на излучину и от удивления присвистнул. Удивляться и вправду было чему. За время моего месячного отсутствия крепостная стена существенно увеличилась в длину, да и людей, занятых на возведении, явно прибавилось. Но даже не это меня поразило до глубины души, а то, что излучина походила на растревоженный муравейник. Кто-то куда-то спешил, кто-то что-то делал, и, как ни странно, никто друг другу не мешал, путаясь под ногами. На первый взгляд, Суета на Хортице и в ее округе казалась хаотичной, но если присмотреться, то становилось понятно, что суета эта явно имела осмысленное значение. В задумчивости постояв на вершине холма, я дал отмашку, и мы понеслись к излучине. Где-то на полпути нас наконец заметили, и дежурный наряд выдвинулся нам навстречу. Что-то поздновато спохватились, рассерженно пробурчал Милош, с неудовольствием всматриваясь в приближающуюся группу бойцов и, помолчав, проворчал вновь. И куда это Исаул смотрит? Ведь это же его прямая обязанность. Похоже, атаман распустились они тут за время нашего отсутствия. — Ничего, разберемся, — проронил я, предвидя тяжелый разговор с Исаулом. Ведь именно он отвечал за надлежащее несение службы дежурных нарядов. А от этого, как-никак, зависела жизнь и безопасность всех обитателей, да и вообще судьба всего нашего нарождавшегося анклава. — Здравия желаю, атаман! — выпалил совершенно незнакомый мне боец со знаками различия старшего урядника, лихо остановивший своего коня в нескольких метрах от меня. — Как звать тебя, боец? — поинтересовался я, осматривая два десятка хорошо вооруженных воинов. — Старший урядник Карвон! — отчеканил тот, придерживая левой рукой саблю, а правой — крепко удерживая кожаные поводья степняцкого коня. — Как у вас тут дела, Карвон? — Все хорошо, атаман. Степняков в последнее время на горизонте не появлялось. «Одни лишь караваны с беженцами из вольных баронств к нам идут постоянно. Примерно один или два в седмицу». «Гам, интересно», — прищурился я и распорядился. «Ладно, поехали на хортицу». Пришпорив коней, мы рысью поскакали к излучине, и спустя час были перед крепостной стеной. Попрощавшись с дежурным нарядом, я отпустил бойцов своего сопровождения и вместе с Милошем поехал в управу. «А здесь многое изменилось». — задумчиво проронил сотник, осматриваясь по сторонам. — Причем в лучшую сторону. Действительно изменилось. Мысленно согласился я с ним. За какой-то месяц наша излучина в прямом смысле этого слова преобразилась. Вместо дорожек, присыпанных щебнем, появились дороги и тротуары, выложенные обожженным кирпичом. И даже кое-где были высажены деревья с кустарниками и разбиты самые настоящие газоны. Пусть их было немного, и основная работа еще была впереди, Но, тем не менее, это был знаковый показатель благополучия и стремления обустроить свой дом. Остановив коня возле канавязи и соскользнув с седла, я привязал уздечку и, не дожидаясь милоша, поднялся на второй этаж и вошел в кабинет нашего староста. «Ну, здравствуй, Верен. Вот я и вернулся». Подняв голову, староста, увидев меня, суетливо замахал руками, вскочил с табуретки и с радостной улыбкой подбежал ко мне с чувством обнял. «Наконец-то ты вернулся, атаман!» «Неужели за время моего отсутствия что-то произошло?» Чуть отстранившись, с подозрением спросил я, внимательно вглядываясь в глаза старика. «Много чего случилось, атаман!» Выдохнул он и предложил присесть, что я и сделал. Хотя после многодневной скачки моя пятая точка была больше похожа на одну сплошную мозоль. «Так что у вас произошло?» Отодвинув в сторону несколько пергаментных листов с какими-то схемами, Староста негромко заговорил. «Атаман, из вольных баронств до нас доходят дурные вести. Графиня Фарно, будь она неладна, в двух полевых сражениях разгромила объединенную армию нескольких владетелей, из-за чего к нам хлынул огромный поток беженцев, которых мы уже и не знаем, куда девать. Прямо голова кругом идет от всех этих забот-хлопот. Приходится постоянно придумывать различные работы, чтобы они от безделия не маялись, благо еще степняки нас стороной обходят. «А то вообще хоть караул кричи!» «А куда Исаул запропастился? Что-то я его нигде не видел!» Тяжело вздохнув, Верин сокрушенно покачал головой. Исаул вынужден был две седмицы назад с двумя линейными сотнями отправиться на границу с вольными баронствами, чтобы организовать лагерь для вынужденных переселенцев и по мере накопления сопровождать эти караваны к нам, иначе они станут легкой добычей степняков. «Ясно. А где наш старшина кузнечной артели?» «Так тоже вместе с Исаулом ушел? Только его путь лежит в вольные баронства, чтобы Кузнецов умел их нанять», — с досадой проворчал Верен. «Один я тут остался, за исключением разве что гильдейских старшин, только они все как один заняты на возведении новой крепости». «Так кто же тогда гарнизоном командует?» — с тревогой спросил я, ощущая резко возросшее беспокойство. «Под Исаул Каракай за Исаула остался, а где он сейчас пропадает, понятия не имею». — Так. — Верен немедленно отправляй посыльных за всеми старшинами в общее собрание в управе через два часа. Строго распорядился я и резко поднялся с грубо сколоченной табуретки, развернулся на каблуках и покинул управу. В задумчивости, постояв возле коновязи, я оставил коня и решительно направился на обход излучины. За час обойдя всю территорию, я присел на берегу реки и глубоко задумался. Оборонительные сооружения были в полном порядке, Да и несение службы сторожевых нарядов не вызывало особых нареканий. Но было одно большое «но». Все, что касалось парка хозяйственных дел, было налажено на достаточно высоком уровне. А вот боевая служба за время моего отсутствия явно просела. Хотя и не везде, но тем не менее. И Исаул за какой-то месяц моего отсутствия умудрился распустить личный состав. Хотя, может, вовсе и не он это сделал, а его подчиненный под Исаул Каракай. — Разобраться надо со всем этим бедламом и поскорее, иначе в вольное баронство мне невозможно будет вырваться. — Вот ты где, атаман, наконец я тебя нашел! — послышался взволнованный голос сотника, в котором явно ощущалось облегчение. — Что случилось, милош? — Случилось, — выдохнул он. — У нас, атаман, большие неприятности. Резко поднявшись и стряхнув со штанин прилипший песок, я негромко поинтересовался. Неужели степники на горизонте нарисовались? «Нет, намного хуже атаман. Под Исаул Каракай последнюю неделю сотников и некоторых урядников подбивают на бунт и захват власти. А час назад он собрал в административном здании фильтрационного лагеря почти всех сотников и толкает речь, чтобы, значится, прямо сейчас учинить переворот. По моим сведениям, многие уже готовы пойти за ним. Боюсь, у нас очень мало времени. Мозгов у того Каракая нет и не предвидится». — Иначе ни за что не выводил бы своих сторонников и колеблющихся за крепостную стену. Зловеще прищурился я в ответ на услышанную новость и резко распорядился. — Немедленно принимай командование над гарнизоном и бери под свой контроль крепостную стену с воротами и арсеналом. И без церемоний там. Если что, сразу стреляй без всякого предупреждения. Любое неповиновение сурово надо карать. — Есть атаман. — выпалил Милош и стремительно убежал исполнять полученный приказ. Нечто подобное я ожидал давно, правда не думал, что это произойдет так скоро, но раз уж это случилось сейчас, следовало задать такую образцово-показательную трепку, чтобы остальным не повадно было, в назидание, так сказать. Ускоренным шагом я дошел до казармы комендантской сотни и, не застав сотника с несколькими урядниками на месте, подошел к Дневальному. «Где сотник, крамы и урядники? Не могу знать, атаман», — подобравшись, рявкнул Дневальный, пожирая меня глазами. Недавно Крам пришел в казарму и, забрав с собой несколько десятников, куда-то ушел. «Как тебя звать, боец?» «Казак зван, атаман». Я в задумчивости внимательно посмотрел на бойца и сказал. «Повышаю тебя в звании, казак. Теперь ты сотник, командир комендантской сотни. Поднимай всех, кто есть в наличии. И вместе с картечницами и четырьмя пушками направляйтесь к воротам. На все про все тебе пять минут». «Есть, атаман, я вас не подведу». С чувством выкрикнул тот, продолжая стоять передо мной по стойке смирно. «Много текста, сотник! Вперед, исполнять приказ!» Звон расплылся дурацкой улыбкой и словно угорел и сорвался с места. Посмотрев ему вслед, я ухмыльнулся. Нечаянно став сотником, он уже своего не упустит, костьми ляжет, но выполнит приказ. И это мне в нем понравилось. Думаю, понравится и остальным. Как-никак, а после сегодняшней свистопляски командный состав будет основательно прорежен. А как давно известно, свято место пусто не бывает, так что освободившихся вакансий будет достаточно. Новоиспеченный сотник управился быстрее пяти минут, выстроив шесть десятков вооруженных бойцов и даже с пушками и картечницами на конной тяге. Обойдя куцый строй и назначив бойцов исполнять обязанности отсутствующих урядников, зван чеканя шаг подошел ко мне и рявкнул. «Сотня построена, атаман!» Выполнил приказ он не в полном объеме, Но я пока не стал его за это отчитывать. Сейчас не время и не место для проведения воспитательной работы. Тем более отчитывать командира на глазах подчиненных — последнее дело. Оглядев замерших бойцов, я обратился к ним. Казаки, подъясовул Каракай и ряд сотников с некоторыми урядниками вздумали учинить бунт и сдать нас всех графине Фарно. Это измена, казаки. И за эту измену заговорщики должны быть сурово наказаны. Бойцы, услышав это, глухо заворчали, и я их прекрасно понимал. Буквально недавно, получив вольную и вкусив все ее прелести, отказываться от нее категорически не желали. Да, я несколько приврал насчет графини Фарно, но уж чего только не сделаешь, чтобы повести людей за собой. Сейчас выходим с излучины, аккуратно окружаем административное здание фильтрационного лагеря и предлагаем добровольно сдаться. А если нет, так на нет и суда нет. Приказ понятен. «Так точно, атаман!» — нестройным хором воскликнули бойцы, сурово взирая на меня. «Вперед, бойцы!» Неполная сотня пошла вперед, а за ней потянулись пушки и картечницы. Я пристроился с правого фланга колонны. Пройдя сквозь излучину и выйдя через крепостные ворота, мы направились к бревенчатому зданию, где засели заговорщики. И только тогда возле ворот наконец объявился Милош в сопровождении своей разведывательной сотни. Его бойцы за нашей спиной закрыли ворота и, рассредоточившись, взяли под свой контроль крепостную стену. Подойдя к административному зданию метров на сто, я, резко ускорив шаг, вышел вперед и жестами стал отдавать команды. Но воспеченный сотник, мгновенно уловив их смысл, остановил бойцов и продублировал полученный приказ. Казаки слаженно рассыпались и, взяв оружие на изготовку, стали окружать здание. Когда это было сделано, я вышел вперед и что есть мочи заорал. «Каракай, выходи с поднятыми руками и не вздумай делать глупостей, пристрелим на месте. Это касается всех остальных заговорщиков. Выходите по одному и бросайте оружие». «А немного ли ты на себя берешь, атаман?» — послышался издевательский вопль теперь уже бывшего под Исаула. «Беру столько, сколько могу унести», — прорычал я в ответ. И в этот момент за крепостной стеной раздалась частая стрельба из мушкетов и штуцеров, а чуть позже к ним присоединились несколько картечниц. Дело начинало приобретать очень серьезный оборот. «Ну что, съел, атаман, кудряш?» Все тем же издевательским тоном проорал Каракай и спустя несколько мгновений заорал вновь. «Сдавайся, атаман, или я тебя на кол посажу. Хотя нет, я обещал графине Фарно тебя живым доставить. А вот что касается здоровья...» Об этом ничего сказано не было. Но ничего, уж она тебя, голубчика, сама на кол посадит, а я ей в этом подмагну. Вот так-так. Я графине сболтнул, чтобы народ обозлить. А оно вот что выходит. Моя самозванная женушка, оказывается, уже и сюда свои длинные ручонки дотянула. Да, хреново, однако. Атаман, разреши по ним из пары картечниц саданем? С азартом попросил зван, от злобы покусывая губы. «Давай», — согласился я, продолжая внимательно прислушиваться к разгорающейся перестрелке за крепостной стеной. А бой там, судя по всему, разворачивался нешуточный. Зван зловеще ухмыльнулся, отдал распоряжение жаждущим поквитаться за измену бойцам, и те быстро вывели две чертовые мельницы, сноровисто подготовили их к стрельбе и открыли беглый огонь. Ах, как хороши были картечницы в своей смертоносной работе, прямо за гляденье! Щипа от толстых бревен красиво разлеталась в разные стороны. Но, к сожалению, выпущенные пули пробить на вылет их так и не смогли. Мы ведь не просто административное здание строили, а считай крепость в миниатюре. «Не взять тебя нас, атаман!» — издевательски ухмыляясь, вновь подал голос Каракай. «Кишка у тебя тонка». «Ну, сволочь, ну, падла, да я ж тебя сейчас!» Злобно шипя сквозь зубы ругательства, процедил зван и, не спрашивая моего разрешения, отдал команду пушкарям вывести все четыре орудия и открыть огонь по изменникам. Ухнуло первое орудие, затем второе, третье, и, наконец, выстрелила четвертая пушка. Из-за густого порохового дыма видно было плохо, но когда он рассеялся, пред нашими взорами предстала картина основательно поврежденного здания с большой пробоиной в фасадной стене. «Вперед, казаки! Возьмем этих иродов окаянных!» прорычал новоиспеченный сотник и, выхватив пистоль, бросился в здание. Бойцы, поддержав порыв своего нового командира, бросились за ним. «Только живыми брать!» — крикнул я им вслед, вдруг ощущая в глубине души возрастающую тревогу. Осмотревшись по сторонам, я зацепил краем глаза какое-то движение в степи и, выхватив бинокль, всмотрелся. Это была рыцарская конница, закованная в тяжелые латы из вольных баронств. Она неслась в нашу сторону — и мы даже при всем желании вернуться в крепость не успели бы, да и обстановка там непонятная. Попал, что называется, между двух огней. Твою же!» Раненым зверем взвыл я и бросился в здание. «Зван, ты где, ёперный театр?» «Здесь я, Атаман!» Подбегая ко мне, откликнулся он, волоча за шиворот какого-то пленника со связанными за спиной руками. Смотревшись в окровавленное лицо, я узнал бывшего под Исаула Каракая, пребывающего в беспамятстве. «Вот он, Ирод!» «Живьем взяли голубчика. Тащи это чмо обратно в здание. Не давай в темпе организовывай людей. Пушки и картечницы в избу затаскиваете. На нас латная кавалерия из вольных баронств несется. Будут здесь очень скоро. Если не успеем забаррикадироваться, хана нам. Как пить дать в капусту порубят?» «Есть атаман». Грубо схватив пленного Каракая и втащив его в дом, он подозвал урядников Четко отдал команду и бросился помогать затаскивать наши пушки и картечницы. Управились они быстро, выставив жерло орудий в окна и на скорую руку обустроив оборонительные позиции, так как заговорщики это сделали до нас. «Жаль пороха и боеприпасов маловато у нас. Всего по 12 выстрелов на ствол. Хорошо еще, картечницам в наличии имеется 16 боекомплектов», — проворчал взмыленный зван. Всматриваясь в приближающуюся латную кавалерию в окуляры моего бинокля. Блин, вот же я дубина стоеросовая, с досады хлопнув себя по лбу, воскликнул я. Тут же под досками пола схрон имеется с оружием и боеприпасами. Где он? встрепенулся зван, лихорадочно подготавливая оружие к смертельной схватке. В общем зале, но ты оставайся на месте, я сам все сделаю. Я бросился в зал, по дороге захватив троих бойцов и мы взялись срывать толстые деревянные плахи пола. С большим трудом, используя подручный инструмент, оторвали несколько досок, под которыми находился десяток больших просмоленных ящиков с мушкетами, порох с пулями и даже несколько десятков ручных бомб. Я, когда еще только начинали строить этот фильтрационный лагерь, как в воду глядел, что все это может в какой-то момент пригодиться. Вот и пригодилось. «Ух, теперь заживем, братаны!» воскликнул один из бойцов, первым вскрывший герметично запечатанный ящик с мушкетами. «Давайте в темпе вальса вскрывайте остальные ящики и заряжайте оружие, ведь с минуты на минуту по нашу душу пожалуют». Бойцам дважды повторять не пришлось. Они дружно схватили в охапке мушкеты и стали быстро их заряжать, готовясь как можно дороже продать свою жизнь панам из вольных баронств. На пощаду они не рассчитывали. Не рассчитывал на нее и я. Атаман «Наши хоромы рыцари окружают. Вот только не пойму, чей на них герб изображен». «Да и знамя мне совсем не знакомо». «Но это точно гвардейцы, а не наемники. Зуб даю», — послышался задорный вопль испеченного сотника. «Да уж, значит, моя самозванная женушка, чтоб ей провалиться, отправила по мою душу своих гвардейцев», — подумалось мне. «Ясно. Сейчас мы ручные бомбы разнесем и передадим заряженные мушкеты», — отозвался я, — и, подхватив большую холщовую сумму, доверху наполненную гранатами, рысью побежал их разносить бойцам, замершим на боевых позициях. Быстро управившись, я вновь схватился за мушкеты и стал их заряжать, стараясь не рассыпать дефицитный порох. «Атаман, там какой-то хмырь с белым флагом к нам идет, весь расфуфыренный, как натуральный индюк, с плюмажем разноцветным и в керасе, покрытой сусальным золотом. Сейчас взгляну, зван». Откликнулся я, схватил заряженный мушкет, осторожно подошел к окну и взглянул. «Гм, действительно на индюка смахивает, а не на бывалого воина», негромко высказал я свое мнение, чем вызвал нестроенные смешки среди приготовившихся к сражению бойцов. Неизвестный же мне аристократ, а это был именно он, так как такие шикарные доспехи мог позволить себе далеко не каждый, остановился в двух десятках шагов от дома, набрал в легкие побольше воздуха и хорошо поставленным голосом громко заговорил. «Я барон Итен-Давойра, командующий личной гвардией ее светлости графини Фарно. Вызываю атамана Кудриша на переговоры». «Ой, атаман, не верю я этому расфранченному хлыщу», сварливо проронил один из бойцов, находившийся рядом со мной по правую руку. «От этих аристократов одни только неприятности. Небось и этот какую-нибудь хитрую подлянку удумал». «Задумал или нет?» но идти все равно надо, хотя бы для того, чтобы выиграть какое-то время для более лучшего обустройства нашей обороны». «Ну, как знаешь, атаман», — проворчал боец, в душе признавая мою правоту. Тяжело вздохнув, я поставил в угол мушкет и, сняв шашку, лихо выпрыгнул в окно. Неспешно подошел к барону, поправляя на голове кубанку. «Хорошая погодка, господин барон, не правда ли?» Удивленно стрельнув глазами, Довойра оглядел меня с головы до ног и на всякий случай уточнил. — Вы и есть тот самый атаман-кудряш? — Собственной персоной, барон. — Хм, описание вашей неординарной внешности полностью соответствует оригиналу. Нахмурив брови, обронил он и, помолчав, заговорил вновь. — Господин атаман, сдавайтесь. Я гарантирую вам жизнь и сохранение личного оружия. — Нет. Глубоко вздохнув, и, покачав головой, барон внимательно посмотрел на меня и произнес. «Господин атаман, у меня приказ. Я должен вас в целости и сохранности доставить во владение графини Фарно, являющейся вашей законной супругой, и приказ этот я выполню, чего бы мне это ни стоило». «Ну да, ну да, доставить, чтобы потом в какой-нибудь уединенной камере или каземате удавить», с грустной иронией подумал я. «Господин барон, будьте столь любезны, Передайте моей дрожайшей супруге, ныне именующей себя графиней Фарно, что я ни за что живым не дамся, да и вообще я хотел бы с ней развестись и тем самым освободить нас обоих от столь ненавистных оков брака. Я готов в любое время выслушать ее поверенных адвокатов, но имейте в виду, если она добровольно не даст мне развода, быть войне». «Простите, вы это серьезно говорите?» Округлив от изумления глаза, поинтересовался Довойра, непроизвольно схватившись за ремень бирюзовой накидки. «Я сама серьезности, господин барон». «Стало быть, вы отказываетесь от королевского титула?» «Упс, о чем это он?» — не понял я, но, чтобы не дать повода в своих сомнениях, ответил на поставленный вопрос. «Разумеется, отказываюсь. Тут даже обсуждать нечего». «Насчет вашего развода я не имею никаких инструкций, а посему мне придется в точности выполнить полученные инструкции от пока еще графини Фарно». В некоторых раздумьях произнес барон, пристально всматриваясь на стоявшего против него человека. «Попытайтесь». дело равнодушно, пожав плечами, отозвался я, но предупреждаю сразу. стоить вам это будет очень и очень дорого». «Я все ж таки попытаюсь, господин атаман». «Как вам будет угодно, сударь?» С ухмылкой ответил я и, неторопливо развернувшись, медленно пошел к посеченному осколками и картечью зданию. Войдя внутрь, я оглянулся. Барон Давойра шел к своим гвардейцам, которых было хорошо вооруженных порядка шести или даже семи сотен. Благо, еще у них с собой артиллерии не имелось, а то вообще был бы полный, атас Соотношение сил, знаете ли, не в мою пользу. Да и помощи со стороны Хортицы ожидать явно не приходилось. Там все еще продолжалась интенсивная перестрелка, прерываемая изредка глухими раскатами пушечных выстрелов. — Ничего не скажешь. Блестяще продуманная и реализованная спецоперация по поимке беглого муженька. — Атаман, гвардейцы спешиваются и начинают сколачивать из толстых досок защитные щиты, — послышался взволнованный голос Звана. — Я взял протянутый бинокль и всмотрелся. Действительно, гвардейцы графини, притащив откуда-то доски, занялись изготовлением щитов для предстоящей атаки. — Харинова, Зван. Но нам отступать некуда. За нами Москва. — Чего? — в полном недоумении спросил тот меня с округлившимися глазами. — Ай, не бери в голову. Это я так, брежу. Махнул я рукой и задумчиво покрутил правый ус. — Нам отступать некуда. И помощи ждать тоже. Это бой насмерть, братан. Либо мы их, либо они нас. Вот и весь сказ. — Хороший расклад, атаман! — выдохнул он. — Достойный. — Такой шанс показать себя во всей красе выпадает раз в жизни. И шансом этим я собираюсь воспользоваться в полной мере. — Пожалуй, да, — согласился я. Такой шанс далеко не каждому выпадает, и грех им не воспользоваться. — Вот и покажем им атаман, где раки зимуют, — с чувством воскликнул Зван и уже более тихим тоном произнес. — И не только раки. — Раки там или не раки, но если я тебя в чем-то обидел или ущемил, прости меня, братан, — сказал я, проверяя наличие патронов в ТТ и на Гане. И ты меня прости, если что не так, — отозвался Зван и, резко приподнявшись, воскликнул смотри, Атаман, они на штурм собираются. Латные кавалеристы действительно с минуты на минуту должны были пойти в атаку. Если бы это была квалифицированная профессиональная пехота, у нас не было бы ни единого шанса продержаться сколько-нибудь продолжительное время. А так, шанс пусть и небольшой, но есть, а значит надо сделать все, что в наших силах и даже сверх того, чтобы победить. Значит так, Зван, как только они сделают пять шагов, Пусть наши пушкари начинают стрелять, хотя, конечно, больше двух залпов сделать не успеют. Но хоть местами щиты разобьют, что позволит немного проредить первую и вторую волну атакующих. — А дальше что? — спросил он, пристально наблюдая за латниками, выступающими не в свойственном для них амплуа обычных пехотинцев. — А что дальше, — спрашиваешь? — А дальше в дело вступят картечницы, затем мушкеты отстреляются, а потом рукопашная с непредсказуемым для нас результатом. Выдохнул я, всем телом ощущая, как адреналин стремительным, и все на своем пути с носящим потоком разливается по мне. Все, они пошли, атаман. Во всю глотку завопил новоиспеченный сотник и спустя несколько ударов сердца рявкнул. Пушкари! Огонь! Пушкари выстрелили точно. Несколько щитов разнесло в щепу, а укрывавшихся за ними гвардейцев сломанными куклами швырнуло на вторую шеренгу наступающих, отчего еще несколько щитов завалилось на землю. И тут заговорили наши мушкеты со штуцерами. И гвардейцы дрогнули, замедлили движение. Но профи есть профи, и ничего с этим не поделаешь. Гвардейцы-псы войны. Они достаточно быстро заделали образовавшиеся бреши и продолжили наступать. Где-то на середине пути наши пушки вновь грохнули. И опять появились бреши, чем не приминули воспользоваться наши стрелки. Вот только на этот раз многоопытные гвардейцы не дрогнули. Лишь чуть-чуть замедлили шаг чтобы дать возможность задней шеренге занять места выбывших бойцов. И остервенело продолжили наступать. Ах, хороши они были в своем атакующем порыве, хороши. Но и мои парни были явно не хуже. Такие же смертоносные и не менее умелые воины. Одним словом, на поле боя встретились ничуть не уступающие друг другу противники. Вот только нашего врага было не в пример больше, чуть ли не один к десяти, а может и больше». Тем временем атака продолжалась. Деревянные щиты приблизились к нашей импровизированной крепости на 20 шагов. Уже отдельные пули стали пробивать щиты. И тут заговорили наши чертовы мельницы. Первая шеренга легла полностью, да и второй досталась изрядно. Мало того, даже в третьей волне рухнули несколько заградительных щитов. Потери среди гвардейцев были страшные, но это не остудило их пыл. Пушки грохнули в третий раз. Хотя я на это даже не рассчитывал и поэтому посчитал работу наших пушкарей как приятный бонус. А тем временем гвардейцы, бросив щиты, кинулись к окнам, но их остановили дружные ружейные залпы, жаль только ненадолго. Быстро перестроившись, они вновь пошли на штурм здания, полетели первые ручные бомбы, и когда они оглушительно разорвались, вот тут-то псы войны дрогнули, не встречались они до этого ни с чем подобным, но, будучи опытными воинами, они, еще не понимая, что происходит, перестроились в несколько штурмовых колонн и опять пошли в атаку. Мои бойцы, сохраняя хладнокровие, вновь бросили ручные бомбы, затем еще и еще, а потом гранаты из схрона закончились. Но какой они нанесли ущерб гвардейцам, впечатляло. Убитыми и ранеными они потеряли никак не меньше трети личного состава. Степняки, будучи на их месте, уже давно пустились бы на утек. Но гвардейцы — это гвардейцы, и не в их правилах праздновать труса. «Что ни говори, а гвардейцы во всех смыслах достойный противник». На мою голову свалились. Схватив мушкет, я выстрелил в сержанта, толково командовавшего одной из штурмовых групп. Тот, схватившись за грудь, споткнулся и, как подкошенный, рухнул на землю. Быстро, насколько это вообще возможно, я перезарядил мушкет и вновь выстрелил. Попал, хотя глаза слезились, да и дышал с трудом. Все здание было переполнено пороховым дымом и гарью. Прямо натуральная душегубка» протерев глаза, я откашлялся и, достав шестиствольный пистоль, стал стрелять в тех, кто пытался забраться в окно, но заряды быстро кончились и пришлось взяться за шашку. Состояние на меня навалилось какое-то непонятное, прежде никогда не испытываемое, словно я и не человек вовсе, а бездушная машина. Я колол, рубил и бил кулаком левой руки, не ощущая усталости и уж тем более не чувствуя неуместной сейчас жалости к своему противнику. Командовать в такой обстановке практически невозможно. Каждый из бойцов дрался сам за себя и за того случайного товарища, кто по воле случая оказался с ним рядом в данный момент его жизни, которая могла оборваться буквально в любой миг под саблями разъяренных страшными потерями гвардейцев. Сколько это продолжалось, понятия не имею. Словно неумолимое время остановило свой бег. Но в какой-то момент яростный напор стал спадать. И вдруг гвардейцы начали быстро отступать, А через некоторое время, где-то за их спинами, раздался слитный залп не менее чем двух сотен мушкетов. Гвардейцы графини Фарно один за другим стали валиться, словно кегли. Оставшиеся в живых воины заметались и, вскочив в седло, унеслись прочь, оставляя убитых и раненых сослуживцев. — Кто это к нам на помощь так вовремя подоспел? Задыхаясь от порохового дыма, прохрипел Зван, тяжело опираясь на мушкет с разбитым вдребезги дребезги прикладом. — А хрен его знает! Заплетающимся языком выдохнул я, опускаясь на колени, не имея сил даже твердо стоять на ногах. Но, взяв себя в руки, схватился за внезапно потяжелевший мушкет и, опершись на него, словно на костыль, поднялся, приставил глазам бинокль. «Что за бесовщина?» — вскричал я, рассматривая ровные, словно под линеечку, ряды отлично экипированных воинов, фактически спасших нас от полного уничтожения. «Чего это ты там такого углядел, атаман?» Да тут какие-то неизвестные вояки в спину гвардейцам ударили. Их где-то под три сотни будет, причем у них с собой не менее десяти пушек. Может, это наши?» С недоверием взирая на меня, хрипло поинтересовался Зван, пребывая еще в состоянии боевого опьянения, вернее, после боевого похмелья. «Я же говорю, не наши это!» — с досадой проворчал я, лихорадочно пытаясь сообразить, кто это вообще такие и откуда они взялись. И тут мне бросился в глаза наш алый стяг, на котором был изображен всадник на вздыбленном коне, пронзающий копьем трехглавого дракона. Или у меня правдоподобная галлюцинация, или я вообще в этой жизни ничего не понимаю. Пробурчал я себе под нос, с некоторой долей растерянности рассматривая неизвестных воинов, занявшихся сбором трофеев и оказанием первой медицинской помощи раненым гвардейцам графини Фарно. «Да ты сам посмотри!» Протянул я бинокль новоиспеченному сотнику только что прошедшему очень суровое боевое крещение и тем самым намертво закрепив свой новый высокий статус в нашей казачьей вольнице. — Пля, это точно не наши. Но почему они под нашим флагом? — ошарашенно взирая на неизвестных вояк, проронил он, дрожащей рукой удерживая бинокль. — Понятия не имею. Но на всякий случай надо пушки и картечницы перезарядить. А то мало ли, вдруг подстава или еще какая-нибудь пакость особого рода. — Сейчас, атаман, схожу посмотрю, кто у нас там в живых остался. — Боюсь немного, — подумал я, провожая взглядом шатающегося от усталости нового командира комендантской сотни. А это, как ни крути, высокий статус. Пока он отсутствовал, я, внимательно наблюдая за неизвестно откуда объявившимися воинами и напрягая слух, прислушался. За крепостной стеной стрельба стихла. А вот к добру ли это — вопрос, конечно, интересный. Если победили заговорщики... Мне останется лишь сматывать удочки и валить куда подальше. А если бойцы Милоша взяли верх и подавили бунт, еще побарахтаюсь. Атаман, в строю 34 человека, почти все ранены. Садясь на перекошенный табурет, отчитался зван и, отхлебнув из глиняного кувшина теплой воды, протянул его мне. Поблагодарив сотника, я сделал несколько больших глотков и, поставив кувшин на пол, посмотрел через окно наружу, и увидел, как одинокий всадник в превосходной керасе неспешно приближается к нашему зданию. «К нам гость, похоже, по мою душу», — задумчиво проронил я и, тяжело поднявшись, поставил разряженный мушкет в угол. Подмигнув звану, со скрипом в суставах я вылез в окно и, сделав два десятка шагов, остановился. Неизвестный подъехал, сноровисто соскочил с седла, чуть ли не строевым шагом подошел ко мне — и, отдав стандартное воинское приветствие, представился. «Гвардия лейтенант в отставке Артемий Валионт прибыл в ваше полное распоряжение. Всецело располагайте мной, атаман-кудряш. Я вас не подведу». Он говорил, а я неотрывно смотрел на хорошо знакомый браслет, точно такой же, какой мне выдали в туристическом агентстве. «Турист?» Без всяких политесов напрямую поинтересовался я у него, на что получил предельно откровенный ответ. «Можно сказать и так но я скорее не турист, а доброволец по зову души. Вы мой кумир, атаман-кудряш, и я страстно возжелал вам помочь в столь трудном деле, которое вы взвалили на свои плечи. Артемий, давайте немного пройдем и откровенно поговорим без свидетелей, так сказать. Предложил я и пошел, не дожидаясь туриста, фактически спасшего мою драгоценную тушку. Отставной гвардии лейтенант, взяв коня под узцы и быстро догнав меня, пошел вровень со мной. Помолчав некоторое время, я задал ему вопрос. «Скажите, Артемий, что вас побудило пуститься в столь опасную авантюру? Ведь этот мир далек от всего, к чему вы привыкли у себя дома. Вы, атаман, своими похождениями на хорте вы растревожили наше сонное, погрязшее в мелочном бытии общество, и показали, как надо жить полной жизнью. Впрочем, ваша супруга сделала то же самое. Не скучно вы живете, атаман, ставя перед собой интереснейшие цели». «Вот я и решил последовать вашему примеру», — видельно откровенно ответил лейтенант. «И какую же цель или, может, цели вы поставили перед собой?» Прищурив правый глаз, поинтересовался я. Отставной гвардии лейтенант на миг задумался и, пожевав губами, ответил. «Атаман, может, вы сами не знаете, но вы и ваша смелая супруга своими действиями переформатируете этот мир, и я хотел бы принять самое непосредственное участие в столь благородном деле». Ваша концепция перестройки этого мира мне нравится гораздо больше, чем та, которую реализует ваша деятельная супруга». «Мать моя женщина», — подумал я, — «какие нахрен концепции? Мне бы, бляха-муха, выжить в этой свистопляске, а он о каких-то там концепциях распятюкивает». Но, разумеется, вслух ему это не сказал, а задал интересующий меня вопрос. «А может, вы за славой сюда прибыли?» «Ну и это тоже», — откровенно признался он. Вы ведь очень популярны во многих мирах. Реалити-шоу с вашим участием бьет все рекорды популярности. А я, кстати, один из основателей первого вашего фан-клуба. И следом за мной сюда, на хорту, в ближайшее время прибудет около сотни ваших активных поклонников». Хмыкнув, я в задумчивости почесал затылок, оглянулся и, посмотрев на крепостную стену, негромко проговорил. «Вся эта популярность здесь не стоит и ломаного гроша. Ценность имеет только то, что ты стоишь сам». Учтите на будущее, лейтенант. Я вас понял, атаман. Ладно, сколько у вас боевых андроидов? 300 Из них 220 кавалеристов, 60 артиллеристов при 10 орудиях. Остальные обозные и саперы. Прикинув в уме, в какую кругленькую сумму обошлось Артемию сие войско, я непроизвольно покачал головой. Ой, как дорого ему вылилась туристическая поездочка. Хорошо, Артемий. Назначаю вас под Есаулом. А сейчас пошлите разведчиков на излучину. Надо определиться, что там происходит. И вот еще что, лейтенант. Спасибо вам, что вы меня сегодня спасли. Поверьте, я этого не забуду. Должок за мной, лейтенант. Не берите в голову, атаман. Шоу должно продолжаться. Я лишь его продлил. Главным образом, себе на радость. Пренебрежительно махнув рукой, отозвался он и подозвал одного из андроидов, выполняющих, по-видимому, функции полевого разведчика. «Шоу must go он». «Простите, что?» Неожиданно споткнувшись и едва удержав равновесие, спросил отставной лейтенант, по все глаза рассматривая меня, как некое невиданное чудо. «Не берите в голову, Артемий, шоу действительно должно продолжаться. Таковы правила кукловодов». Махнув рукой, отозвался я. По какой-то непонятной причине, слышав в своей голове мелодию и песню группы Queen в исполнении Фредди Меркьюри. «Да, именно так. Шоу должно продолжаться». «Пойдемте, лейтенант, в крепость. Мятеж, похоже, подавлен. Настала пора заняться устранением последствий».